Глава восемнадцатая. «Ну что, мистер Винг, причастимся и погнали?» Джонни, не скрывая предвкушения, смотрел на флакончик с двумя небольшими капсулами. «Не думал, что когда-нибудь доведётся отведать настолько редкой крови. Сам Максимус Блейн!» Он погладил прозрачное стекло пальцами. «Не советую привыкать». Чез сел удобнее и еще раз проверил координаторский пульт. А потом показательно достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя и вернул в кобуру. И от фокусов тоже лучше воздержаться. «Да, да, я помню», — Джонни приторно улыбнулся. «70% Блейна как аналитика и 30% уважаемого Пегаса, у которого весьма скромные способности как адаптанта. В то время как у вас 50% Блейна и 50% непревзойденной Дьявола. Очень жаль, что мы в спилодроме так и не придумали вид спорта, в котором гиены могли бы принимать участие. «Гиен аналитиков слишком мало, чтобы конкуренция была хоть сколько-то значительной, и спорт вышел зрелищным и прибыльным в смысле ставок», — возразил Чез а гиены — чистые адаптанты ближе к своим невакцинированным сородичам, чем к разумным существам. «Я в курсе, офицер Винк. Джонни глянул на него с неприятной снисходительной усмешкой. «Да носорога я содержал в личных, так сказать, питомцах именно гиену. Но при всех своих несомненных достоинствах гиены всё же хищники». И травоядное животное-адаптант подошло мне больше. А есть разница? Честно сторожился. Они были вдвоём в кабинете координатора, коих на полигоне нашёлся целый десяток, так как именно здесь обкатывали технологии для офицерата, и, соответственно, ценную информацию следовало впитывать подобно губке, чтобы потом пересказать. «А ты сам разве не чувствовал?» Джонни удивленно и слегка насмешливо вскинул брови, явно почувствовав преимущество, и мгновенно забыв о том, что до сих пор обращался к Чесу исключительно на вы. А может, это как раз и было слабым местом всесильного Джонни паралитика? Нет, Чес вернул ему улыбку. Я а один. Мой организм одинаково идеально усваивает любую кровь. Хищник, травоядный человек. Всё полностью идёт в дело. Кроме крови менталистов. Но об этом Джонни знать не обязательно. Но Джонни лишь усмехнулся и вдруг обмяк в кресле. Действие его пилюль, поддерживающих тело в работоспособном состоянии, подошло к концу. «Я думаю, ждать не обязательно», — прохрипел он. «Я могу выпить мои пилюли прямо сейчас». Сеп сказал, «минимум четверть часа». Сухо припечатал час. «А вот свои я выпью», и демонстративно закинул пилюли в рот под пристальным взглядом паралитика. Наверное, это было мелко — наслаждаться моментом, когда вскипает адреналином кровь, а мысли обретают кристальную четкость, пока Джонни судорожно втягивал воздух, но Чес не смог отказать себе в этой малости. И факт, что благодаря открытию Джонни жизнь Чеса пошла в гору много лет назад, не делал его менее отталкивающим, В отличие от того же Юмуса, вынужденного использовать свои возможности во вред людям, Джонни мог поделиться открытием с Градески-старшим и стать частью официального исследования, а не калечить магов исключительно в личных корыстных целях. А, кстати, у них было целых 15 минут. Почему бы не спросить? «А мне вот интересно», — Чесс выдержал драматическую паузу. «Почему ты не пошел к Градески?» У биокорпорации всякой возможности было больше, чтобы пилюли как надо сделать. «А ты бы пошёл?» Джонни снова хотел усмехнуться, но вышло только что-то вроде кашля. «Сумел бы добровольно отдать практически безграничную власть и согласиться на ограничение собственной свободы?» «Свобода — это самое большое заблуждение человечества», — отрезал Чес. «То, что когда-то он сам воспринимал за эту самую свободу, и так печалился о её утрате, на самом деле было поводком. Один конец накрепко пристёгивался к ошейнику, а второй держал в руке сахатый, по своему усмотрению выбирая, насколько далеко можно отпустить верного пса и в какой момент резко дёрнуть на себя. «В твоём случае остаётся только успокаивать себя, понимаю». На секунду Джонни не справился с непослушными мышцами, и Чес увидел злобный оскал на полупарализованном лице. Но поверь, если бы ты сам решал, какую пилюлю и когда принять, ты бы говорил по-другому. Интересно, стоило ли ему сказать, что вообще-то Чес давным-давно не отчитывается за выдаваемые ему пилюли, или оставить Джонни в счастливом заблуждении? Винторез, скорее всего, промолчал бы, Но Честер Винк слишком много общался с котом и Розе, чтобы скрыть правду. «А ты думаешь, ту пилюлю с кровью Юмса я выпил по чьему-то указанию?» Понизив голос, поинтересовался Чес. «Я про заварушку в Вазауксе, если вдруг ты не в курсе». «И как?» — Джонни хмыкнул. Понравилось? «Не сама кровь». Он пристально посмотрел Чесу в глаза. «Свобода». Чес вспомнил весь ужас, что овладел им, когда в голове сложился весь пазл. И как он торопил время в ожидании, когда закончится действие пилюли с кровью Юмуса, и можно будет заправиться Тибериусом и на всей скорости рвануть за помощью. «Мне кажется, ты немного путаешь понятия», произнес Чес вслух. «Свобода — это нифига не то же самое, что одиночество. Свободы мне хватает и без пилюль». А вот почувствовать, что перед лицом полной задницы ты не один на амбразуре, это дорогого стоит. Так а кто тебя на эту амбразуру впихнул? Не пожелал сдаваться Джонни? Даже если ты пьёшь таблетки по своему выбору, позволили бы они тебе это, если бы ты не сидел прочно у них на поводке. Мы ведь сейчас оба как цепные псы в этой будке. Он обвёл глазами кабинку. «В общем-то, да», — согласился с очевидным Чес. «Только знаешь, в чём разница между нами. Ты служишь за пайку сухого корма, а я играю в своё удовольствие. У меня была и есть жизнь без пилюль, и если по какой-то причине сегодняшняя доза станет последней, я, конечно, погрущу. Но не так, чтобы долго». И только договорив, он понял, что лукавит. «Вот только без пилюль он и правда проживёт». Но как он будет жить без офицерата, если вдруг станет ему не нужен? Кажется, Джонни понял по его лицу, а может, по глазам, что всё-таки попал в точку, пусть и не зная настоящей причины. Или все таки «Тибериус отличный малый», — сказал он неожиданно. «Мы ведь неплохо дружили, до того, как мои люди имели неосторожность притащить мне Лесли Грина. Так что. Я понимаю, что работа под его началом и в его компании может быть приятным подсластителем к неприятной правде. Но это не отменяет того, что другие люди решают, как тебе жить и кем быть сегодня». «Можно подумать, ты в последние лет пятнадцать живешь как-то иначе», заметил Чез. «И я хотя бы модель трусов сам себе выбираю». «Вот!» Джонни неожиданно довольно рассмеялся. «Ты даже признаёшь, что живёшь как в тюрьме!» «Весь мир — тюрьма!» — отмахнулся час. «А конкретно сейчас ещё и условия содержания у всех одинаковые!» Он посмотрел на часы. «Пятнадцать минут прошли. Давай, глотай пилюли, и погнали работать!» Дьявло, небось, уже вся истомилась в ожидании. «Боюсь, тебе придётся мне помочь!» — Джонни Криво усмехнулся. «Знаю, неприятно!» Но что поделать, свободы мое тело не получит уже никогда, по всей видимости. Хотя могло бы. Могло бы, да, согласился с ним Чес. Приди паралитик со своим открытием к Эдмунду Градеске, тот совершенно очевидно предпринял бы все усилия, чтобы вылечить и паралич после травмы, и развившееся позже заболевание. Не факт, что с помощью МакПилюль, может, на помощь пришли бы какие-то другие технологии. «Но ты предпочёл короткую и мнимую свободу разума». Чес открыл флакон, вытряхнул пилюли себе на ладони. «Открывай рот. Буду за тебя решать, кем сегодня быть». «А разве? Офицер Винк это ваше решение?» — не переменул уколоть Джонни напоследок. Чес не ответил и сунул пилюли ему в рот, обе сразу». Куда клонил этот недоделанный манипулятор было понятно даже без фонарика и допинкой в виде крови Блейна. К счастью, даже 50% аналитика хватило, чтобы пресечь любые мысли на этот счет. Видимо, для Джонни кровь травоядных и правда была предпочтительна. Его тело снова стало послушным мозгу спустя считанные секунды. «Годов перестать жалеть о неслучившемся и начать работать», — поинтересовался Чез и кивнул на пульт перед Джонни. «Две минуты хватит на калибровку под себя». Джонни даже не посмотрел на него. Он перебирал пальцами по клавишам и жадно всматривался в экраны. «Что, Джонни-бой, сменил лошадку?» усмехнулся, включив микрофон. Чез нахмурился и поспешно занял своё место. Перед воротами базы расположился готовый к вылазке отряд гиен в боевом облачении с Тибериусом верхом на Дьявола во главе. «Ещё раз так меня назовёшь, будешь вымаливать уградески пилюли, чтобы срастить переломы всего тела», — сказал Тибериус холодно, но так, что не оставалось сомнений. Он вполне готов привести угрозу в исполнение прямо сейчас. «Не сердись, малыш, я же любя». Если паралитик и испугался, то вида не подал. «Поправь камеру на шее у своей дамы, она смотрит в землю». «Второе предупреждение», — отчеканил Тибериус, но камеру поправил. «Мы готовы, офицер». Паралитик явно знал, когда не стоит лезть на рожон. Чес подключил свой пульт. На множестве экранов замелькали виды сверху, изображения с камер Гора и его сородичей. «Гор, дай мне общий план», — попросил Чес. «Тибериус, в радиусе двух километров подозрительной активности не замечено. Выдвигайтесь». Он потянулся к стоящему на столе стакану с глюкозой, сделал большой глоток. Выслеживать медведей было единогласно решено с помощью животных и только одного человека, который почти наверняка переживет схватку с противником, если таковой суждено будет случиться. Помимо «Дьявола», в отряде гиен больше не было ни одной с преобладанием аналитической крови, только адаптанты самых высоких уровней. А вот в стае «Гора», которая, к слову, значительно разрослась за последние годы, аналитики были — но их надежно прикрывали со всех сторон вороны-адаптанты. Да и в целом птицы, не считая страусов, козауров и прочих близких родственников-динозавров, не пытались конфликтовать с людьми. Себастьян предположил, что это следствие того, что люди тоже не стремятся к установлению диктатуры в воздухе. «Да уж где там? Мы воздушное пространство без боя сдали», — криво усмехнулся Розе. «Как всё это началось, ни один самолёт или вертолёт в воздух не поднялся. Дроны наблюдения не в счёт». «Но они могли нападать на них», — возразил Градески. «Оставить нас без глаз, может, для птиц занятие бесполезно, но всегда приятно сделать гадость ближнему своему». Блэйн тогда прекратил их дискуссию, велев не расслабляться и не отпускать птиц-аналитиков в одиночку. «Ну всё, погнали!» Отдал приказ Тибериус и сделал знак дежурным, чтобы открывали ворота. До места нападения на офицеров домчали быстро. И след гиены тоже взяли без труда. Вот только... «Воняет-то как!» — передала дьябло сообщение через специальный передатчик, улавливающий движение хвоста. «Эти медведи совсем не моются, что ли?» «Смотрю, что ты имеешь в виду под этим словом», — ответил ей Чесс. «Воду они любят, но вылизываться, как кошки, это точно не про них». Фу. Диабло максимально брезгливо дернуло хвостом и громко взвизгнула, отдавая своим гиенам-адаптантам приказ идти по следу. Сама она больше не наклонялась к земле. Сначала след шел прямо вдоль дороги, затем запетлял. Довел до городской окраины и повел в обход. «Не удивлюсь, если они заняли чей-нибудь дом» сказал Тибериус в полголоса. «И весь его запачкали», — добавила Дьявола. «Вполне вероятно», — добавил Чез, когда на экранах замелькали знакомые магазины и кварталы. «Причем я про оба высказывания. Хорошо, что сейчас он был под блейном и дьябло, и их кровь не давала слишком провалиться в рефлексию». Потому что Чес в деталях и красках представил, как в его квартире устроили жилище кошки или собаки и гадят в огромную джакузи. А дом Юмуса оказался оккупирован оленями, и там теперь не осталось ни единого целого окна. Дорога сплошь усыпана обрывками упаковок, объедками, прочим мусором, а в одном месте Чес увидел просто гору пустых бутылок из-под спиртного. «Вот только эпидемии зверского алкоголизма нам не хватало», — вздохнул он. «Гор, дай ракурс на третий квартал. Не нравятся мне тамошние кущи». «Эх, мистер Винг, не видели вы настоящих кущ?» Не удержался от подколки паралитик, но кадры с камер птиц рассматривал с пристрастием, как и сам Чес. Но это было зря. Прямо перед рощей след резко свернул, уходя вверх. Настоящих гор в Пауме не было, но кое-какие неровности ландшафта всё же наблюдались. Там же водопад, вдруг сказала Дьябло. Мы ездили с Джоком и Юмосом. Расщелина и ручей истекает сверху. А пещеры есть? спросил Тибериус быстро. Скорее выемка, подумав, ответила Дьябло. Гор, слетайте. Тибериус сделал гиенам знак притормозить. Под аналитиком говорить об интуиции не приходилось. Но Чест все равно почувствовал, что никого в этой расщелине нет. Впрочем, это не означало, что Тибериус не нарвется на лежку какого-нибудь уставшего от общества волка или росомаху, так что разведка была необходима. «Никого!» — отчитался Гор, когда они облетели расщелину и водопад несколько раз на все уменьшающихся высотах. Тут гиены, уже убежавшие вперед, вдруг дружно захохотали, возбужденно виляя хвостами. «Мои парни чуют мыло», — перевела Диабло. «И хитрожопых, но очень чистых медведей. Настолько чистых, что следы ведут только туда». «Мадам, не хочу показаться назойливым, но по документам в вашем отряде нет самцов», — заметил паралитик. «Неважно», — отмахнулась Диабло. «Они отличные бойцы, а значит, парни, как Энджи». «Человек не пахнет после ванны около часа» интересно насколько этот параметр отличается у медведей поинтересовался чес это для вас возразила дьябло для меня запах возвращается через десять минут сколько могут пройти медведи по пересеченной местности за это время чез застучал по клавишам ища ответы в сети надо расширить радиус поисков может выйдем снова на след дьяblo уже давала указания своему отряду «Минимум по трое», — сказал ей «И если что-то найдут, пусть сразу же возвращаются. По следу пойдем все вместе». Чес проследил, как все гиены немедленно разбились на группы и начали прочесывать окрестности водопада, и потом глянул на паралитика. «Где, по-твоему, могут устроить берлогу медведи? поинтересовался он. «Ты же говорил, что неплохо их изучил». «Там, где им будет обеспечен комфорт, еда и безопасность», — озвучил прописные истинный паралитик. «Для немодифицированного животного таким местом будет лес. В новых реалиях к этому набору требований я бы добавил еще мобильность, то есть такое место, откуда им достаточно быстро можно добраться до стратегически важных мест». «Делай выводы. Хорош факты перебирать», — поторопил его Чез. «Как бы ни кичился Джонни, что перепробовал все варианты магии, аналитик А1 оказался ему не по зубам. Сразу вспомнилось, как сам Чес буксовал, только начиная принимать кровь Макса и не мог решить даже элементарную задачу. «Дом», — заключил Джонни. «Отдельно стоящий одноэтажный с прилегающим садом». «Мобильность», — повторил слышавший их разговор Тибериус. «Погодите-ка». Они могут они и на автомобиле передвигаться? На грузовике каком-нибудь? Цирковые же медведи когда-то даже на велосипедах ездили? Нет, отчеканил паралитик. В Паоме расстояния слишком малы, чтобы они тратили время и силы на обучение вождению. Добежать быстрее и проще. А вот спрятаться в грузовике могли вполне, заметил Чес. Вполне комфортно и безопасно. Но давайте сначала осмотрим дома. «Сомневаюсь, что они убили 12 моих парней, потом отмылись в душе, дабы замести следы, а потом просто пошли отсыпаться в ближайший удобный домик», — протянул Тибериус. «Они убивали намеренно, и следы скрывали намеренно. А значит, у них есть какой-то план и база, на которой они его разрабатывали». «И они предполагают, что вы станете их искать», — согласился с ним паралитик. «Значит, будем ждать». Сделал напрашивающийся вывод Чес. «Возможно, рассчитывают, что ты придешь один, и они тебя прикончат». «Вполне логично». Тибериус был не просто главой боевого отдела и сильнейшим адаптантом Паомы. Давным-давно, еще задолго до М-блока и его подследствий, он стал эдаким знаменем. Последний немаг в Паоме знал, что пока Тибериус на своем месте, им нечего опасаться. «Убить его...» Это, считай, обезглавить офицерат». «Мы никуда не пойдем». Диабло хихикнуло, и на этот раз это была не команда бойцам, а самый настоящий смешок. «Мы подождем тут. Мои парни все сделают». «Честер, вы запускали дроны?» — спросил друг Гор. «Прямо по курсу два офицератских дрона, но, по моим данным, тут их быть не должно». «Мы нет, но я гляну, вдруг кто-то другой». — начал было Чез. «Атакуйте», — неожиданно резко приказал Джонни. «Гор, бейте клювами в камеры». Но Гор не послушался его приказа. «Чесс?» — коротко переспросил он. «Атакуйте», — повторил приказ Чесс. «Как он сказал, ослепите их». Секретарь еще только обрабатывал запрос, но Чез уже знал, какой ответ будет выведен на экран и знал, чьи именно глаза сейчас наблюдают за перемещениями разведбригады. «Диабло, зови своих!» — отдал он еще один приказ. «Задача номер один — обеспечить безопасность Тибериуса». «Да не нападут они тут!» — досадливо цыкнул Тибериус. «Ищите, давайте, откуда дроны!» «Вариантов не так много, как я понимаю», — сказал Джонни. «Если это дроны офицерата...» то не так уж много мест, откуда их могли взять. Чес это понял уже и сам. И, наконец, догадался, какой наблюдательный пункт стоило искать. «Гор, обыщите все постовые пункты», — приказал он. Полиции, как таковой, в Пауме не было. В патруль ходили офицеры младших должностей. Но возвращаться в офицерат каждый раз, когда приспичит сходить в туалет, попить кофе или сменить батарею в рации, было не слишком рационально. Плюс дежурные офицеры следили каждый за своим участком, находясь в раскиданных по всему городу офицерских постах. Как раз-таки с помощью дронов. «А мы можем их обесточить?» — спросил Джонни. Пощелкал клавишами, злот цыкнул. «Нет, это можно было сделать из здания офицерата, но не отсюда», — сказал позже. «Там автономные генераторы», — процедил Тибериус. «Чес, мы возвращаемся». Гор, ищите этих сволочей, и я вернусь с парнями. Будем брать их. Чез, закругляйся и пей 80 меня и 20 дьявола с собой. Как в вазауксе. Принято. Чез отключил микрофон, повернулся к Джонни. «Все еще считаешь, что когда решают за тебя, это очень плохо?» И потянулся к стакану с глюкозой. «В боевой операции, безусловно, должен быть опытный лидер». Совершенно серьёзно кивнул Джонни. «Но открою вам маленький секрет, офицер Винг. Можно прожить жизнь и без боевых операций». «Можно», — согласился Чес. «Но лично я бы со скуки помер». Он посмотрел на экран. Теберез и Дьябло двигались к полигону, новых дронов запущено не было. «Труди, пришли в координаторскую охранный наряд» попросил через секретаря и полез в карман, где в специальном футляре лежала одинокая, ярко-алая пилюля. Но «Ну вот и пришла пора тебя использовать», — сказал, разглядывая ее. Сделать стоп-пилюли оказалось непросто, но, наконец-то, Себастин сумел подобрать состав. Но сначала надо было сдать паралитика с рук на руки достаточно сильным адаптантом.